Глава 12. Оставлять за спиной подозрительную, неуверенную в ситуации, и том, кто друг, а кто враг, избалованную аристократку было страшно. Мысленно Эльвира уже заготовила яркую, прочувствованную речь о том, что всего лишь заглянула на огонек к новенькой из любопытства а еду и одежду взяла с собою так, на всякий случай, посидеть с удобством. Если Женя все же нажалуется, мадам, скорее всего, выкрутиться удастся, или же придется повторять трюк со внушением, неизвестно только как, и на массовую аудиторию. На подгибающихся ногах Эльвира добралась до собственной комнаты и принялась лихорадочно готовиться к побегу, вздрагивая от малейшего шума в коридоре. Несмотря на то, что девушка провела в этом мире несколько месяцев, собирать ей было нечего. Смена платья из обноска в Кариме — самых неприметных, чтобы случайным прохожим не за что было зацепиться при описании беглянок. Немного белья — самый минимум. Уж на что она это сенна Марибель никогда не скупилась. Очевидно, в планах лелея таки мысль подложить попаданку под выгодного клиента. Шелковистые кружева никаких радостных чувств у Эльвира не вызывали, ассоциируясь скорее с кабалой ошейника, чем с красотой. Потому в узел полетели самые скромные модели. Впрочем, даже они по местным меркам считались вызывающе провокационными. Запасную обувь она брать не стала. Нетканные же тапочки тащить с собой. Любой, заметивший их, сразу поймет, откуда сбежала девушка. В борделе носили специфическую обувь, легкие балетки с сатиновым блеском на мягкой тканевой подошве, которые легко снимались по первому мгновению клиента. Что носили в обычных домах на перекрестке, Эльвира понятия не имела, но предпочла бы шокировать общественность и ходить босиком, чем выдать себя с головой. Наличных денег у нее, увы, не было. Кариме, то ли чувствуя настрой по поданке, то ли изначально не доверяя ей, строго отсчитывала сдачу, проверяя все до мелочевки. Опросить просить сверхоговоренного с того же Иоанна Эльвира не позволяла совесть. Так что сейчас у нее не нашлось даже завалящего медика. Оставалось надеяться, что у аристократки есть что-то дорогое, которое можно быстро и не привлекая внимания продать. Или же крутой запасной план побега. От него Эльвира бы тоже не отказалась. Куда им сейчас идти, она представляла себе смутно. Оглядев напоследок комнату, девушка поразмыслила и все же добавила в узел несколько самых дорогих и красивых комплектов белья. Сделаны они на заказ, и отследить их продажу будет слишком просто. Но в случае крайней нужды можно отдать в уплату жилья или еще за что сгодится как разменная монета на худой конец. Сумок у нее тоже не было потому все скудное движимое имущество эльвира упаковала в наволочку плотная шелковая ткань выглядела достаточно прочной и рваться сразу вроде бы не собиралась с этим импровизированным мешком в руке который норовил все время выскользнуть рассыпав содержимое и с зажатым в другой ошейником девушка перебежками пробралась обратно к комнате новенькой и замерла за уже знакомым углом ждет ли ее засада Или же Незия всё же поверила по поданке? В коридоре было тихо. Из-за двери тоже не слышалось голосов, но это ни о чем не говорит. Возможно, там уже затаилась Сенна Морибель с подмогой. Сколотящимся где-то в горле сердцем Эльвира метнулась вперед и едва слышно поскреблась ногтями. Ей открыли сразу же. Девушка просочилась в комнату, оббежала ее глазами и слегка успокоилась. Вроде не видно засады. Может, конечно, магией прикрыли. Женезия тем временем таким же нервным взглядом оценивала опустевший коридор. Ее мучили те же самые сомнения. Девушки недоверчиво переглянулись. «Давай я сниму ошейник», — вздохнув, решила Сильвира. Какая разница? Сдадут ее мадам или нет, все равно она собиралась бежать в ближайшее время, а без ошейника у нее больше шансов спастись. Может вообще удастся убедить сыну Марибель в том, что никакой особенной попаданки ей не привозили. Девушка все больше верила в себя и свой дар, пусть и применила-то его раза полтора и неосознанно. Все еще опасливо косясь на нее, Женезия присела на краешек кровати и повернулась к попаданке спиной. Мелкие пуговички на платье были расстегнуты, открывая беззащитную шею и выпирающие позвонки. Плохо кормят аристократов. Из рук вон. Итак, что у тебя за план? С немалым интересом вопросила Эльвира, запуская руки в полураспахнутый кружевной воротник. Отчасти она пыталась отвлечь и вздрагивающую от каждого прикосновения Женю. Право слово. Куда, девочке, бордель? Да она же в обморок при виде члена упадет. Есть, конечно, извращенцы, попугать невинных дев, но большинство-то мужчин хочет, чтобы их партнерша как-то шевелилась, а не лежала без чувств. Отчасти... Ей действительно было интересно. Ее собственные задумки дальше найти тихое место и отсидеться, пока искать не перестанут, не заходили. Да и не факт, что в нынешней ситуации сработают, что-то подсказывало поданке, что брат жени из упертых, да и сам вопрос о наследстве он всегда животрепещущий. Хорошо, он ее в бордель отправил а не убил, но это дело такое. «Всегда можно передумать и закончить с проблемой раз и навсегда». Эльвира нервно повела плечами. Одна надежда, что у парня сохранились остатки совести. «Мой брат не просто так выбрал именно это время для того, чтобы засунуть меня сюда». Выдержав долгую паузу, все же сообщила Женезия. Эльвира уже было решила, что всё, ей таки не поверили и придется бежать в одиночестве. Жаль, конечно, в первую очередь саму аристократочку. Но каждый сам кузнец своего счастья, и задерживаться ради нее попаданка не собиралась. Но нет, вроде бы собралась с духом. «А почему?» — уточнила Эльвира, не дождавшись продолжения. Ошейник потихоньку нагревался в ее руке, но повторить действия незнакомца пока не получалось. «Завтра начинается ежегодный отбор в гарем императора», — торжественно провозгласила Женя. «И я собиралась в нем участвовать, потому-то братица взбеленился. У меня были все шансы прибрать к рукам наследство, и он бы с этим ничего не поделал». Эльвира подавилась изумленным восклицанием, прокашлялась и осторожно уточнила: А как это все взаимосвязано? Женезия слегка повернула голову, чтобы высокомерно покоситься на недалекую попаданку. Вот теперь я верю, что ты не из нашего мира. Все знают, что пройти отбор даже предварительный большая честь, и тем, кому удается попасть во дворец выполняют одно желание. «Вне зависимости от того, на каком этапе ты выбываешь». Девушка оценила ошарашенное выражение лица Эльвиры и хихикнула. «Я вовсе не собиралась далеко заходить. Первого тура было бы более чем достаточно. И пожелала бы свое законное наследство. Куда эффективнее суда, если хочешь знать». Там-то можно и судью подкупить, да и вообще в гражданских делах решения чаще всего выносят в пользу мужчины. Хорошенькая личико Женези искривилась в гримасе ненависти. По спине попаданки пробежала озноб. На секунду ей даже стало немного жаль младшего брата. Нажил ведь себе врага до гроба, дурачок. Эльвира прикусила губу в задумчивости. И что? Прямо любое-любое желание исполняют? Уточнила она с надеждой. Может это ответ на все ее вопросы? Попросить вернуть домой, не стирая память, отличный вариант решения проблемы. Ее в родном мире никто не ждет, но там точно безопаснее, чем на этом дурацком перекрестке с его неадекватными магами. В пределах разумного. Пожала плечами женезия. Императорскую корону не вручат, конечно, но небольшой домик в пригороде или даже ферму можно попросить. Большинство, конечно, требуют драгоценности да подороже, но для нашего повелителя это не проблема. Лицо девушки сияло от гордости, словно благосостояние правителя, ее личная заслуга. Сердце Эльвиры зашлось от проявляющихся перспектив. Неужели, возможно ли, чтобы все ее неприятности закончились всего лишь одной просьбой: срочно, срочно во дворец. Повинуясь ее внутреннему порыву, энергия ощутимо плеснула через кончики пальцев, обжигая. Попаданка отдернула руки, но невидимый замок уже щелкнул, и ошейник распался на два полукруга, скрепленные шарниром. Жена Зервана выдохнула и рванула от себя ставшую безвредной железяку. Та чуть царапнула шею, покорно обвисла, поблескивая в неверном свете лампы. У тебя получилось! Неверяще произнесла она благоговейным шепотом, словно боясь спугнуть свершившееся чудо. У Эльвиры закружилась голова и снова заныли виски. Похоже, такова специфическая отдача от ее магии. Или же она пока что не умеет ею правильно пользоваться, потому и страдает. Те же боевые искусства требуют правильного обращения с телом. Если ударить грушу неверно, можно повредить себе руку. «Ты владеешь магией?» — уточнила она, припоминая что-то такое в разговоре ранее. Женезия кивнула. Взмахом руки погасила свет, щелкнула пальцами, и над ее рукой воспарил крохотный, но яркий светлячок. Эльвира уставилась на него во все глаза, не обращая внимания на рейсе выступившие слезы. Это первое явление настоящей магии, которое нельзя объяснить с научной точки зрения. Своим ментальным способностям она худо-бедно нашла обоснование в виде гипноза, а шейник открылся благодаря телесной энергетике, недаром же йоги столько медитируют. Опять же, у китайцев тоже что-то процы она слышала краем уха. То, что в теле есть не только физическая сила, еще можно как-то понять, но чтобы огонь из воздуха получать. «Научишь меня?» — неуверенно попросила она женезию. «У нас разные магии, но должны же совпадать какие-то принципы. Медитации там, концентрация, способы применения. Мне надоело мучиться от мигрений». Иллюстрируя сказанное, Эльвира с силой потерла висок. «Лучше не стало». Женя сочувственно сморщилась. «Это от того, что разом много силы вложила», — пояснила она. «У меня поначалу тоже иногда голова болела». «Но ты радуйся, значит, дар сильный». «Ага, здорово», — без особого энтузиазма протянула Эльвира. «Сильный дар означал потенциальный интерес со стороны магов, причем в основном матримониальный». Как бы ей вместо родного мира не угодить в чью-то постель принудительно. Желания исполняют местным жительницам, а она вообще не легал, и прежде чем озвучивать свою просьбу, стоит присмотреться к порядкам во дворце. Не может там быть все так радужно, как расписывает эта домашняя девочка. Близость к власти всегда означает грязь и махинации. Вряд ли перекресток в этом плане не исключение.